След за этим несчастным подвигом, на русскую землю впервые пришли печенеги. Могло случиться, как и действительно бывало, что эти степники слышали о несчастном конце русского похода и приблизились к русским землям, дабы воспользоваться обстоятельствами. Они в то время передвигались из-за Волги по следам венгров и, подобно всем кочевникам, имели обычай нападать на неприятеля врасплох, когда не оставалось дома защитников земли. Игорь умирился с ними, и они прошли дальше к Дунаю в помощь грекам, призывавшим их на болгар. Если мы припомним, как были призваны греками авары для украшения днепровских и дунайских славян, то можем заключить, что для тех же целей были вызваны со своих мест венгры, а потом и печенеги. Очень хитрая, но близорукая политика византийцев всегда старалась натравливать своих врагов друг на друга. И особенно они боялись, когда оседлое население устраивалось в независимое государство, когда у варваров заводились единство и порядок, порождавшее неминуемое народное могущество. В таком могуществе в это время находились соседи византийцев-болгары. Из опасения перед их завоеваниями греки и заводили дружбу с кочевниками, которых вообще не трудно было привлекать к преследованиям и к занятию чужих земель, тем более что на Дальнем Востоке, за Волгой и Уралом, Давно уже шла кочевая борьба, и кочевники вытесняли друг друга из старых жилищ. При владычестве хазар в древних скифских степях, от Нижнего Дона до Нижнего Дуная, не было слышно большого кочевого народа. Малые остатки прежних кочевых племен, вроде торков, бериндеев и прочих, По всей вероятности, с давних времен жили в подчинении и в услугах Руси. Сами хазары от кочевой борьбы приходили в упадок. Все это очень помогло возрождению Киевской Руси. Но вот появились венгры, которые мирно прошли мимо Киева еще при Олеге в 898 году, «Ходяше, как половцы», – замечает летопись, обозначая их кочевой быт. Они прошли мирно, вероятно, по той причине, что не были сильны и опасались Руси. Теперь по пятам венгров показались печенеги. Это был народ сильный, многочисленный и потому могущественный, который не боялся никакого соседа. Мало-помалу они заняли всю область Геродотовской Скифии и расположились по сторонам Нижнего Днепра, восемью особыми ордами по особенности своих племен. Четыре орды находились между Доном и Днепром, и четыре между Днепром и Дунаем. Вся занятая ими страна простиралась на 60 дней пути. От Доростола, Селестрии на Дунае, до Хазарского Саркала на Дону у Качалинской станицы. До сих пор Один из правых притоков дона река Чир и станица Чиры по всей вероятности сохраняют имя самой восточной печенежской орды, которая прозывалась по написанию греков Чур и Квартичур. Для новорожденной Руси это пришествие сильных кочевников было великим несчастьем только что с большими трудами, был совсем очищен и по-граждански устроен договорами прямой путь к Царьграду и, следовательно, вообще к странам высшего развития, как поперек этого самого пути растянулось идолище поганое и заняло все дороги, охватило все движение Руси на юг. На первых порах у русского птенца подрезаны были крылья. Для греков это было хорошо. Греки боялись Руси, боялись болгар и венгров, и потому печенежское могущество для них являлось самым желанным оплотом против северных беспокойных соседей. Они очень здраво и дальновидно рассуждали, что с печенегами надо всегда обходиться очень дружелюбно, вступать в союзы, каждый год посылать к ним послов с дарами, а их послов или заложников принимать и содержать в Царьграде со всякими услугами и почестями. Первое дело, они живут вблизи Херсона, на который могут нападать, а главное, они граничат с Русью и могут ей вредить самым чувствительным образом. Теперь русы вполне должны зависеть от того, В дружбе или во вражде они с печенегами. Теперь без союза с печенегами им нельзя ни с кем воевать, потому что, как скоро они уйдут в поле, печенеги тотчас явятся в их землю и станут ее опустошать. Теперь русы без пропуска печенегов не могут свободно проходить в Царьград ни для войны, ни для торговли. Теперь союзом, письмами, дарами – Греку всегда можно подвинуть печенега на эту кровожадную Русь, также на венгров и болгар. Так описывал новые обстоятельства Руси сам греческий император, современник Игоря Константин Багрянородный. Он рассказывает и о порядке, в каком происходили отношения греков с этим варварским народом. Византийский посол приезжал в Херсон, и посылал к печенегам, требуя проводников и заложников. С проводниками отправлялся в путь, а заложника оставлял в Херсонской крепости под охраной. При этом печенеги, ненасытные и жадные, бесстыдно выпрашивали и даже требовали у посла много подарков. Проводники за свой труд и за лошадей, заложники на себя. По случаю сидения в Херсоне и на своих жен, остававшихся дома, в разлуке с ними. Приезжал посол в их землю. Они требовали уже не посольских, а императорских подарков. А проводники опять требовали даров для своих жен и родственников, которых оставили дома. При возвращении в Херсон проводники снова выпрашивали плату за труд и лошадей. Когда посол приплывал в кораблях к той орде, которая занимала русский берег моря между Днестром и Днепром, то он, вероятно, из боязни не выходил из судна на берег, но через посланного давал знать о своем прибытии, требовал заложников, которых помещал у себя на кораблях, и давал заложников со своей стороны. Потом на кораблях же исполнял посольство, приводил союзников к клятве и раздавал им императорские дары. Особенно печенегов боялись венгры. Однажды греческие послы предложили венграм изгнать печенегов и занять их земли, принадлежавшие прежде венграм. Тогда все венгерские князья закричали в один голос, «Как это возможно? Это народ бесчисленный и кровожадный, никаких сил не станет победить его». «Не говорите нам таких речей! Узнают об этом печенеги беда нам!» Венгры много раз были побеждаемы и разбиваемы печенегами наижесточайшим образом, потому и жили в большом страхе. Русские не боялись, но иногда войной, иногда миром заставляли варваров уважать русское имя. Однако, во всяком случае, печенежская дружба доставалась Киеву недешево. Вероятно, Игорь, в стесненных обстоятельствах, немало заплатил за то, чтобы на первых порах примириться с новым врагом. Спустя пять лет после этого мира он уже воевал с новыми друзьями. Поселившись в степях Нижнего Днепра, печенеги скоро поняли выгоды своего местожительства между Русью и Корсунем и стали заниматься торгом, то есть, в сущности, стали провожать торговые караваны корсунцев в Русь, к Киеву, в Хазарию, к устью Волги и в Цихию, как тогда называлась сторона Кемерийского боспора, на Кавказском его берегу. Так, вероятно, и прежние степники Днепровской местности, начиная от скифов, служили за хорошее вознаграждение проводниками, охранителями в торговых путешествиях греков. Это был народ великорослый, длиннобородый, усатый, на вид свирепый, отличный наездник на коне, изумительный стрелок из лука. Одевались они в короткие кафтаны до колен. При вооружении носили кольчуги и шлемы. Подобно древним скифам, их главнейшее оружие составляли колчан, наполненный стрелами. И кривой лук в налуче, висевшие сбоку за спиной на поясе. Носили также обоюда острый трехгранный меч кинжал. Кроме того, употребляли копья, простые и длинные, и короткие метательные. На копьях же носили прапоры или знамена. Употребляли в дело аркан или железный крюк. Начинали битву ужасным криком и тучей стрел, наводили ужас своими конными атаками. По отеческому обычаю они сначала стремительно бросались на противника, осыпали его тучей стрел, ударяли в копья. Но проходило немного времени, и они с таким же стремлением обращались в бегство, заманивая врага в погоню за собой. Если это удавалось, и неприятель бросался вслед за ними, они, выждав минуту, внезапно поворачивались к нему лицом и снова начинали бой, каждый раз с новым мужеством и с новой отвагой, с новым беззаветным натиском. Такую хитрость они повторяли до тех пор, пока значительно не утомляли неприятеля. Тогда, обнажив мечи, они также внезапно со страшным воинственным криком Быстрее мысли бросались в рукопашную и начинали косить без разбора направо и налево и нападающих, и бегущих. Когда им приходилось обращаться в действительное бегство, они точно так же отступали быстро, всегда стреляя назад и в то же время не забывая бежать вперед. Если преследование достигало наконец их коша или кочевого стана, состоявшего из крытых кожами повозок, тогда с обычным проворством и выстротой среди открытого поля из тех же повозок они устраивали своего рода крепость. Они ставили и связывали повозки одну к другой в виде круглого городка и сражались из-за них, как из завала. Внутри из повозок же строили косые проходы, куда скрывались в случае опасности или уходили для отдыха. Это были кочевничьи крепкие стены, которые приходилось брать как настоящее укрепление. Надо при этом заметить, что в повозках всегда находились их жены и дети и все имущество. По-русски эти повозки назывались вежами. Судя по позднейшим изображениям половецких веж, они состояли из четырехугольного ящика, поставленного на двух колесах и крытого шатром, сшитым из кожи или из толстого холста. Не потому ли Анна Комнина дает им сравнение с башнями, говоря, что печенеги ограждали свое войско крытыми повозками, будто башнями? В Днепровских степях у чебанов или пастухов еще и теперь встречаются повозки, устроенные подобным же образом ящиком на двух колесах, только с иной покрышкой. Вежи, повозки, составляли сокровища варваров и вместе с тем защиту, а потому употреблялись во всех случаях, где требовалось постоять за себя. Распределяя полки отрядами, они ставили между ними и ряды повозок, так что каждый отряд должен был драться еще с большим ожесточением вблизи своих домов, своих семей. Повозки вообще служили в их действиях точкой опоры и, конечно, всегда ставились в наиболее выгодных и безопасных местах. Для засады печенеги пользовались каждой ложбиной, каждой балкой, откуда появлялись внезапно, вырастали точно из земли. В случаях переправы через реку они устраивались таким образом. Вместо лодки Спускали на воду мешок, плотно сшитый из воловьей кожи и набитый соломой или тростником, садились на него верхом, складывали на него же седло, оружие и все походное имущество, привязывали мешок к хвосту лошади и пускали ее плыть вперед. По сказанию арабов, печенеги питались одним просом. Западные писатели уверяли, что они пили звериную кровь и ели сырое лошадиное, лисичье, волчье и кошачье мясо. Греки рассказывали, что они пили лошадиную кровь, отворяя нарочно известную жилу у коня. Когда кто-нибудь из них умирал естественной смертью или на войне, говорит Никита Хониат, писатель XIII века, то с мертвецами вместе закапывали их боевых коней, их луки с тетивами, их колчаны со стрелами, их обоюдоострые мечи, и в ту же могилу зарывали живыми и пленников. Так долго сохранялись в наших степях скифские обычаи. Печенеги сделались страшными врагами Руси уже при Владимире, особенно после всенародного крещения Руси. Быть может, этому очень способствовала перемена в отношениях Руси к грекам, а вследствие того и греков к печенегам. До того времени, за исключением одной войны при Игоре и нападения на Киев при Святославе, по научению греков печенеги жили с Русью мирно. Вероятно, мир держался обоюдными интересами торговли с Корсунем и Царьградом, с Каспийским и Азовским краями. Причем, как мы говорили, печенеги опекали торговые караваны получая за это достаточную плату. А на Днепровских порогах они, вероятно, получали дань уже за то только, что не нападали на проезжающих русов. В некоторых списках летописей 921 года есть известие, что Игорь пристроил многое войско и бесчисленно кораблей. Это было на другой год после войны с печенегами. Куда он собирался, летопись не упоминает. Но сбор кораблей может указывать только на поход в Царьград или же в Каспийское море. Между тем, Русь, по-видимому, жила с греками в мире. В 935 году в греческом флоте, отправленном в Италию, находилось семь русских кораблей и на них 415 русов. Только в 28-е лето Игорева княжения случилось что-то такое, чего Русь не могла простить и поднялась на Царьград великою силою. Это было в 941 году. Болгары, завидя на море русские суда, тотчас послали известить греков, потому что в это время их царь Петр был в мире и даже в родстве с греческим царем. Они рассказывали, что 10 тысяч кораблей плывут к Царьграду. Иные византийцы прибавляют до 15 тысяч. Вернее всех, свидетельствует западный писатель Пранд, который говорит только о тысяче кораблях слишком. Примечание. Шлецер Нестор. том 3, страница 43 посол германского императора Оттона I Византии в 81 году Лиудпранд, конец примечания. Корабли названы скедиями. Это имя, быть может, сродни новгородским и псковским скуям, и ушкуям, и волжским ушкалам. В то время как греки готовились встретить врага, Он уже опустошал все побережье Царьградского пролива по обеим сторонам, производя повсюду обычные тому времени ратные дела, сжигая села, церкви и монастыри и без пощады убивая жителей. Иных, ставя вместо цели, пронзали стрелами, иных распинали на кресте, сажали на кол, Священникам и монахам связывали назад руки и в голову вбивали железные гвозди. Впрочем, всем этим словам вполне доверять нельзя. Это фразы обычной греческой риторики, которая почти слово в слово повторяется во всех случаях, когда ритор желал изобразить особенное бедствие. Но вот показался и греческий флот, вооруженный аргументом то есть трубами вроде пушек, из которых пускали на врагов знаменитый греческий огонь. Теперь эти трубы были уставлены не только на корме, но и на носу, и сверх того по обоим бортам каждого корабля. Флот встретил русских у «Искреста», как по-русски назывался «светильник» или «маяк», стоявший на скале при выходе из пролива в Черное море. Вероятно, Русь сама выманила греков в открытое море, где надеялась с полным успехом не только разбить, но и захватить своих врагов живьем. О таком намерении Игоря прямо говорит современник события западный писатель Лиут Пранд. Примечание. Шлецер, Нестор, том 3, страница 44 Конец примечания. Русам, к тому же, очень благоприятствовала наставшая тишина на море. Но именно это само обстоятельство больше всего помогло грекам, потому что только в тихую погоду аргумент греческого огня мог действовать с настоящей силой и без всякой помехи. В ветер он в редких случаях достигал цели. Как только приблизились друг к другу корабли, огонь был пущен во все стороны. Главным его составом была нефть, которая горела даже на воде. Облитые корабли и люди, и вся поклажа мгновенно воспламенялись и охватывала их пожаром со всех сторон. Спасаясь от огня, русы стали бросаться в море, желая лучше утонуть, чем сгореть иные, обремененные латами и шишаками, тотчас шли ко дну, иные, плывя, горели в самых волнах морских. Ушли от погибели только те, которые успели отплыть к азиатскому низменному берегу в мелководье, куда, вероятно, в подобных случаях всегда спасались русы, и куда греческие огненосные суда не могли пройти из-за своей величины. Оставшиеся русы, были еще очень многочисленны и потому распространили свой набег на все близлежащее Азиатское поморье в Вифинии, высаживаясь на берег и углубляясь в страну для всякой добычи. Когда с сухого пути их выбивали собравшиеся сухопутные греческие полки, конные и пешие, тогда русы держались в своих малых кораблях на мелководье И не без успеха продолжали неравную борьбу в течение всего лета. Мелкая вода была для них своего рода крепостью, так что все это время они жили и ночевали в своих лодках. Наконец, настал сентябрь месяц. Запасы сей снова истощились, и добывать их было уже труднее. Русы решили возвратиться домой. Но путь был отрезан. На море все время стоял греческий флот и зорко сторожил за всеми движениями русских однодневок. Надо было уйти так, чтобы никто не заметил. В сентябрьскую темную ночь русская флотилия тронулась и направилась к европейскому берегу для того, чтобы плыть домой по обычной дороге вдоль берегов. Греки не дремали, по крайней мере, днем, настигли отважных беглецов, и началось... Второе морское сражение, на котором многие русские корабли были потоплены, иные взяты в плен, и только снова наступившая ночь спасла оставшихся, в каком количестве, неизвестно. По рассказам греков, возвратились в целости очень немногие. В Царьграде русским пленным всем, торжественно в присутствии иноземных послов, отрубили головы. Достаточно было этого одного похода, чтобы прозвать Игоря Горяем. Возвратившаяся Русь с ужасом рассказывала, каждый своим, об этом оляднем огне, то есть об огне греческих Хеландий. «Как есть молонья, что на небесах!» — говорили они. «Эту молонью греки пущали в нас и пожигали, от того нам и нельзя было одолеть» оправдание очень любопытное. Оно намекает на существовавшее общее и всегдашнее сознание Руси, что, идя в поход, в какой бы ни была борьбе, она непременно должна одолеть. Поэтому несчастный поход вместо уныния возбудил только всеобщую злобу, жажду отмщения. Воротясь домой, Игорь тотчас же начал собирать войска и послал заморе приманивать варягов как можно больше. Сборы продолжались три года, что было, естественно, при тогдашних обстоятельствах, чтобы собрать многое войско, требовалось и много времени. Земля не находилась еще в одной руке и была разделена на самостоятельные независимые области, с которыми надо было уговориться через послов. Точно так же и за морем многие варяги не могли собраться в один год».